На ближайшей станции он отошлет свою добычу в Центаврианскую, не задающую лишних вопросов лабораторию, и закажет экспресс-анализ на определенную последовательность генов. Теда разбудил громкий протяжный скрип. Пилот аж подскочил на кровати, но дверь комнаты оставалась закрытой, и свет в щель под ней не пробивался. Ни электрический, ни свечной, ни потусторонний. Ты тоже не стал его включать. Глаза успели привыкнуть к серовато-персиковому сумраку. Приснилось, что ли? Пилот посмотрел на окно. Оно тоже было заперто, занавески не развивались, и ничье бледное лицо с красными глазами и острыми клыками за стеклом не маячило. Тед снова лег и повернулся спиной к окну, но тут ему стало мерещиться, что лицо все-таки здесь, просто быстро спряталось за край рамы и сейчас снова медленно выползает». Теодор терпеть не мог подобные ощущения и назлоем встал, подошел к окну и хорошенько огляделся по сторонам, а потом еще распахнул створки, как вызов всем окрестным вампирам. Что-то темное и мелкое действительно сорвалось с карниза, и, неуклюжь болтыхаясь, в воздухе полетело в сторону луны. Пилот презрительно фыркнул и облокотился на подоконник, наслаждаясь ночной свежестью и тишиной. Когда-то он точно так же сидел на крыше родительской фермы, завороженно глядя в звездное небо и мечтая, как однажды умчится вон к той яркой желтой точке на сверхсовременном космическом истребителе. Стоп! А это еще что такое? Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше, От торфяных болот пробормотал Тет и поступил ровно наоборот. В коридоре оказалось гораздо темнее, чем в комнате. Пилота это не смутило. Он привычным жестом слепого выставил руку вперед и уткнулся во что-то теплое, податливое, мгновенно ускользнувшее от пальцев». В следующий миг там возникло пятно белого холодного света, а в нем парящее в воздухе лицо со скаленным ртом, провалами глаз и темными всклокоченными волосами, перетекающими во тьму. Тед сам не понял, как ему удалось не заорать, а, главное, не вмазать по жуткой харе, прежде чем рассудок возобладал над эмоциями. — Полина, твою ж мать! — вырвалась у парня, хотя Валентина Сергеевна была последним человеком, с которым Теду хотелось бы сталкнуться в темном коридоре. — Какого фига ты тут шаришься соединочью? Я, блин, тебя сперва за привидение принял! Так и было задумано, — самодовольно призналась подруга, поворачивая комм. Фонариком вниз. — Я в туалет ходила. На обратном пути слышу, ты дверь открываешь. Грех было не воспользоваться случаем. — О, так это ты пять минут назад скрипела, — сообразил парень. — А что, нормальный свет не включила? — С фонариком интереснее. Полина снова поднесла ком к лицу и проникновенно пощелкала зубами. — Что? Сильно испугался. — Вот еще, — соврал пилот, — я тебе не Роджер. — А жаль, — вздохнула девушка, — хотела бы я провести с ним ночь в настоящем средневековом замке. — Чтобы он потом не только кимоно, но и штаны отстирывал с таким чуточками шуточками. Ты тосекся, вспомнив о куда более важном деле. — Слушай, ты не заметила ничего подозрительного, пока тут бродила? — Вроде нет, — пожала плечами подруга. — А что? — Чего? — Теду не хотелось трепаться в коридоре, и он увлек Полину к соседней комнате, куда, собственно, и направлялся. — Блин! — Что? — Рыжий куда-то свалил! В голосе пилота сквозила неприкрытая досада. — Как-то так, удрать на поиски приключений без лучшего друга. Сам-то Тед подумал о напарнике в первую очередь. Девушка на всякий случай посветила в приоткрытую дверь фонариком... Но Тед оказался прав. Не успел пилот окончательно обидеться, как темнота за спиной спокойно поинтересовалась. Что случилось? Дрожащие лучи света скрестились на невозмутимом навигаторе. — Ты где был? — Прогулялся по замку, — честно ответил Дэн. Что-то почудилось. Решил проверить. — И? Подозрительные объекты... Все в порядке. — А вот ни фига торжествующе возразил Тед. — Прикиньте, я только что видел, как наш дворецкий чешет вон к тому лесу. — Ну и что? — не поняла Полина. — Может, герцогиня его с каким-то поручением послала? — Среди ночи в одиночку и даже без фонарика. — Тогда как ты догадался, что это Джеймс? Вот у клуна ж вон какая, а походка у него очень характерная. и кажется, он тащил что-то тяжелое, то и дело скашивался и перекладывал из руки в руку». Девушка подошла к окну и убедилась, что дорога к лесу отсюда действительно как на подсвеченной ладони. А вот корабля не видно, на него выходят окна фасада, в том числе окна Ванессиных покоев. «Думаешь, он что-то украл и не спрятать?» «Или шел кормить спрятанное на болоте чудовище!» — пришел черед Теда зловеще подсвечивать лицо фонариком. — А там есть болото? — удивился Киборг. — А там есть чудовище? — воодушевилась Полина. — Не знаю, но это в любом случае выглядит очень подозрительно. — Согласен, — Дэн наклонился к стоящему порога кроссовкам. — Надо за ним проследить. Тед не ожидал такой легкой победы, но предпочел радоваться ей, а не удивляться. Ланс не любил незнакомые места. А это было еще и таким странным. Скоротав полтора часа за терминалом, киборг перебросил в свою память самые удачные наброски, чтобы доработать на корабля, и нехотя пересел на край кровати, непривычно широкой и мягкой. Закинул правую ногу на колено левой, оттянул штанину и непонимающе уставился на россыпь мелких белых шарамов вокруг щиколотки. Странно. Очесались, как свежие, особенно когда вокруг крутились коржики. Ланс попытался поймать ускользающее и, кажется, неприятное воспоминание, но оно стало еще более ускользающим и неприятным, как-то связанным с изношенными икс-экс-особями и мелкими собаками, хотя Ванессу он раньше никогда не видел, такой Ланс точно не забыл бы. Киборг опустил ногу и с досадой тряхнул головой, предвидя очередной ночной кошмар. — Ну уж нет, спать в замке он точно не будет, потерпит до завтра. Сеня тоже ходил по спальне с растерянным видом, вдумчиво обнюхывая каждые предметы, периодически мяукая в пустоту. Вскочил на кресло, потоптался, спрыгнул, долго кружил по кровати, но так и не лег. А когда Ланс притянул его к себе, несколько минут вежливо лежал и мурлыкал, после чего решительно вывернулся и снова пошел бродить. Ланс немного помечтал, как здорово было бы вернуться на корабль заночевать там, хотя прекрасно понимал, что это, увы, невозможно. Бросить команду нельзя, как и силой затащить ее домой. Но... — Сеню-то можно, — внезапно осенила Ланса, — отнести кота на корабль — минутное дело. Так и Сене будет спокойнее, и его хозяину. Ланс долго обдумывал эту ужасно соблазнительную, легко осуществимую и оттого подозрительную идею, однако подвоха в ней так и не нашел. Он же не собирается брать чужое, просто переместит в пространстве свое... Можно, конечно, разбудить кого-нибудь из друзей и уточнить, но Ланс уже не раз сталкивался с ситуацией, когда ему что-то запрещали просто на всякий случай. Причем сами это запрещенное делали, и зачастую хуже, чем сделал бы он. Отжимать дверь пришлось буквально по миллиметру, а потом также красться по коридору. Сохранить схему минно-паркетного поля Ланс не догадался. Увы, Сеня сводил на нет все старания хозяина, мурлыча как паровой двигатель, а когда Ланс попытался осторожно зажать ему морду, испустил сдавленный вопль. Добравшись до лестницы, киборг остановился и обреченно прислушался, но... О чудо! Его так никто и не окликнул. Ланс гораздо увереннее двинулся вперед. Любой Ванессы к старине не помешал ей установить в замке современную канализацию, проводку и домофон со сканером отпечатков, странно смотревшийся над массивным стальным засовом. Но и днем, и сейчас экранчик светился нейтральным синим, а значит, достаточно просто коснуться его пальцем. Чужакам на Кассандре взяться неоткуда, а если радар засечет подозрительный корабль, то практичнее задвинуть засов, который никакой хакер не взломает. Ланс на всякий случай его и на задвинул бы, но хозяйка замка почему-то рассуждала иначе. У порога сидел одинокий коржик, рыжий лобастый кобелек с белыми носочками и проточенный на морде. Увидев киборга, он тут же перестал царапаться в дверь, завилял бесхвостым задом и побежал здороваться. Сеня тоже любопытно к нему потянулся, но Ланс недовольно поднял кота повыше. — Нет, ну как это шумное, назойливое, слюнявое животное? Может быть, лучше кошки? Песик поскакал вокруг киборга, брецая подвешенным к медальончиком с надписью «Чипс», но на этот раз быстро успокоился и вернулся к двери. Ланс замер возле нее в нерешительности. Он знал, что такое сторожевая собака, выполняющая команду «Охраняй». Тот же киборг, с которым добром не договориться. Но эта толстая, коротколапая пародия на овчарку представляла угрозу лишь со стороны разгневанной хозяйки, если Ланс нечаянно поломает ее, пупулечку. Киборг опять потряс головой. Ванесса своих собак так не называла. Откуда ж в его памяти всплыло это слово? Ланс осторожно протянул руку к замку. Коржик тут же вскочил, уперся в дверь передними лапами и звонко тёвкнул. До руки он не доставал, а цапнуть нарушителя периметра за другое место не пытался, и киборг уже смелее прижал палец к сенсору. Стоило двери со щелчком приоткрыться, как чипс выскочил из замка, словно кормосмесь из лопнувшей банки, и так целенаправленно помчался к лесу, будто его оттуда позвали... Киборги могли реагировать и действовать очень быстро, но только когда у них был точный приказ. Например, смотри, чтоб мимо тебя и муха не пролетела, и все мухи будут тщательно отслеживаться и отлавливаться еще на подлете. Но что делать, если приказа нет, а мухи летают? Точнее, мчатся со всех лапок, высоко подскакивая над травой. Разрешено ли собакам выходить из замка? Или они как Сеня, главное выскочить, даже если снаружи метель, стоградусная жара или вакуум. А виноват будет тот, кто выпустил. Ланс сам сегодня втайне злился на капитана. Киборг растерянно затоптался у порога, глядя то на корабль, то вслед песику. Пока Ланс будет относить Сеню, Чипс скроется в лесу и поди потом определи его местонахождение» к тому же ваннеса упоминала опасных животных которыми населена планета вдруг собачка кто нибудь сожрет или покусает но если садить сеню на пол и погнаться за псом то кот снова примется повсюду бродить орать и точно всех перебудет что же делать проходя мимо камина тэд выдернул из подставки увесистую кованную кочергу а Дэн какую-то копьеобразную штуку с крюком под наконечником. полени остались на выбор щипцы, совок и щетка, но девушка предпочла вооружиться друзьями, пристроившись между ними. В такую тихую и ясную ночь легко было поверить, что Кассандра и впрямь живая. Нагретая за день почва до сих пор источала тепло, В лесу тихо и на удивление слаженно пели не то птицы, не то насекомые. Нежные шепчущие звуки накатывали волнами, словно дыхание. — А знаете, я бы тоже не отказалась пожить тут годик-другой, — неожиданно заявила Полина. — Ну, если бы не летала с вами, конечно. — Чего? — растерял стед. — Тебя что, герцогиня обчихала или покусала? — А ты разве не читал буклет на стартовой странице терминала? Оказывается, Кассандра обладает огромным биоразнообразием, изученным от силы на треть. — То есть здесь водится уйма опасной дряни, от которой непонятно, как защищаться? — хмыкнул пилот. — Уникальной, эндемичной фауны еще неизвестной ученым, — укоризненно поправила Полина. — И я бы охотно их известила. — Можешь начинать. — серьезно предложил Дэн. — А? Хиборг взмахнул железякой над самой макушкой подруги. Что-то хрустнуло, пискнуло и отлетело далеко в кусты. — Все. Поздно. Полина ойкнула и присела, на всякий случай ощупывая голову. — Промахнулся, — насмешливо заметил Тед. Придумать ответную колкость подруга не успела. Недуменно хлопающий ресницами навигатор внезапно превратился в Декса в боевом режиме и, круто развернувшись тенью, заскользил между кустами. У Теда с Полиной так быстро и тихо не получалось, либо-либо, и киборгу несколько раз пришлось останавливаться и их ждать. Подозрительные звуки и излучения приборов привели друзей к большой поляне, в центре которой стоял межпланетный катер. Рядом с ним бодро копошились возле какой-то аппаратуры несколько человек, явно не из замковой прислуги. У тропа неподвижно, с прямой спиной, как киборг в режиме ожидания, стоял дворецкий. — А вот и кораблик, который они гасили! — торжествующе прошипел Тед, когда вся троица залегла за поваленным стволом. — Нафиг повара с его шужамурами! — Значит, с ними в сговоре еще как минимум замковый техник, — заключил Дэн, который солгал Михалычу про испорченную закуску. Друзья несколько минут наблюдали за бурной деятельностью чужаков, пытаясь ее расшифровать, но люди трудились с увлеченностью профессионалов, лишь изредка перебрасываясь фразами типа «Гляньте-ка сюда! О!» или «Как думаешь, сойдет? Попробуй взять пробу с другого конца поляны!» Не работал только высокий коренастый мужчина с начальственным видом, расхаживающий между остальными, но и он по большей части лишь одобрительно хмыкал у них есть оружие шепотом спросил тету напарника только станары пилот прикинул шансы на победу и они оказались приятно высоки правда словить нервно паралитический заряд удовольствие маленькое зато незабываемое но нечувствительный к станару киборг сумеет отомстить за друзей я пойду первым Дэн рассудил так же, чтобы они сразу поняли, стрелять бессмысленно. Да ой, Тед ненавязчиво оттесенил Полину к себе за спину, на случай, если злодеи окажутся недостаточно понятливыми. При виде трех выходящих из леса темных фигур, одна еще и красноглазая, чужаки вздрогнули, но, вопреки ожиданиям, не бросились ни на утек, ни в атаку. — Добрая ночь, господа! — меланхолично приветствовал гостей Джеймс. — Отличная погода для прогулок. Не правда ли? — О, так это есть наши гости! — бодро пророкотал коренастый мужчина. После чего деловито, без малейших признаков смущения или испуга, подошел к Теду и протянул ему руку. «Ваши — Ваши! — растерялся пилот. — Позвольте представиться. Виктор Харрис, внук и главный наследник герцогини Кассандрийской, мужчина умудрился придать титулу Ванессе одновременно ироническое и весомое значение. тэд покосился на Дэна. Тот кивнул, отключил инфракрасное зрение и встал посвободнее. Пилот нехотя ответил на рукопожатие. Остальные чужаки один за другим вернулись к работе. — А это кто? — кивнул на них Тед. — Парни из геологической конторы. И Виктор указал на бок катера, украшенный белым логотипом. Нанял их для кое-какой работенки. — Ого, видали, может, таких геологов, — саркастически хмыкнул пилот. — Че, а на пта не умыщите? — Нет, — искренне удивился Виктор. — Проводим общее обследование местности вокруг замка. «Состав почв, подземные воды, магнитная радиационная активность, геодезическая съемка...» «Нафига?» «Какие вы любопытные!» — натянуто рассмеялся герцогский внук. «Ладно уж, признаюсь, один крупный бизнесмен хочет приобрести этот участок земли, но для начала переговоров необходим детальный план местности. Если покупателю все устроит, он готов вынести задаток и немножко подождать». «Пока вы не грохнете бабку!» Прямолинейность космолетчика огорошила Виктора и не на шутку испугала. «Опаси Боже!» — отшатнулся он так брезгливо, тряся кистью, словно недавнее рукопожатие скрепляло контракт на услуги киллера. «Зачем мне эта уголовщина, если Кассандра скоро перейдет ко мне, так сказать, естественным путем? Пять, максимум десять лет, и я стану полноправным хозяином планеты!» Тед смутился. Но вовсе не из-за своей бестактности. Захватывающее приключение, на которое он подбил друзей, обернулось пшиком. — Тогда почему вы исследуете планету ночью украдкой? — с досадой спросил он. — Зашли бы, что ли, в замок? Поздравили бабулю с днем рождения. У нее, наверное, и план местности есть. Не с бухты барахты же она именно тут отстроилась. Виктор поморщился. — Не хочу нарываться на очередной скандал. Моя бабка как бы это помягче сказать, не совсем адекватно воспринимает реальность. Совсем сдвинулась на идея неприкосновенности планеты, хотя по межгалактической классификации Кассандра относится к техническим. На ней нет ни разумной жизни, ни ценных видов животных и растений. — Каждый вид ценен уже своей уникальностью, — возмущенно возразила молчавшая до сих пор Полина. Виктор снисходительно улыбнулся. — Возможно. Но скажите по совести, вы смогли бы с ними всеми ужиться? — Да. Дэн, в отличие от напарника, прочел буклет о Кассандре и очень внимательно. — Смертельно опасных животных и растений здесь немного. Вполне можно приспособиться даже без специальной программы. — Я имею в виду не кибера, а нормального человека, — презрительно отмахнулся мужчина. — Дэн нормальный, — в один голос возмутились Тед с Полиной. «Нормальный киборг, конечно. Я вовсе не хотел его обидеть». Живо пошел на попятную Виктор. «Обижать бракованного Декса в чаще инопланетного леса дураков действительно не было. Но для нормального человека эта планета в ее исходном виде непригодна. Стоит зайти поглубже в лес, и вы сами в этом убедитесь. Тьма, кусачьи мышкары, ядовитые растения, хищники...» На земле тоже водятся комары, крапивы и тигры». «Водились», — поправил Полину Виктор. «А сейчас остались только в заповедниках, потому что обычным людям ваши уникальные виды абсолютно не нужны. А нужен нормальный парк, куда можно безбоязненно прийти с детьми. Рабочие места, современные дома со всеми удобствами. Я готов дать им все это». Тем не менее, на Аркадии люди предпочли модифицировать кошек, а не уничтожать москитов. А на Шебе без бластера даже за калитку не выйти. И ничего. Аркадия — курорт, где используется только приморская полоса в экваториальном поясе, поэтому вкладывать деньги в переделку всей биосферы нерентабельно. Шеба же находится в глуши и так истощена войной, что ее обитатели рады бы почистить планету, да не на что. Когда дед открыл Кассандру, она тоже казалась далекой и не слишком перспективной, поэтому правительство и уступило ее частному лицу. Но сейчас, с появлением более мощных кораблей и расширением обитаемого космоса, Кассандра вполне может стать второй человеческой столицей галактики, заселенной от полюса до полюса. И от всей природы на ней тоже останутся только коврики с генно-модифицированной травой? — Да, — ничуть не смутился Виктор. — А что тут плохого? Люди всегда подчиняли себе природу, иначе вымерли бы вместе с динозаврами. — Но ведь по завещанию вам запрещено продавать и переделывать Кассандру, — напомнил Дэн. Мужчина презрительно фыркнул, мол, это не проблема, у меня все схвачено. Главное дождаться, когда любимая бабуля освободит замок. Полина поняла, что спорить с этим типом бесполезно. Пальцы у него были жирные, хоть и без колец с бриллиантами. — А вам, — укоризненно обратилась девушка к Джеймсу, — разве не стыдно ему помогать? Ванесса же так восторгалась вашей преданностью. — Я честно служил, служу и буду служить ее светлости, — с оскорбленным достоинством возразил дворецкий. — Но она уже крайне немолода, и мне необходимо позаботиться о своем будущем. — То есть подлизаться к преемнику хозяйки? — бежал уточнил Тед. — Это никак не влияет на выполнение моих служебных обязанностей и не вредит ее светлости, сэр, ведь господин Хэррес ничего не будет предпринимать до ее кончины. — А после? Она же обещала стать фамильным призраком. Виктор начал сердиться. — В первую очередь, судя по быстрому злому взгляду, тоже на Дворецкого. Ты же говорил, что это совершенно посторонние люди, насильно затащенные в замок старой ведьмой. Так какого черта они защищают Ванессу и ее бредни? — Послушайте, — раздраженно сказал он. Вы же сами видите, что моя бабка не в своем уме. Она и так уже разбазарила большую часть нашего наследства на щадящую колонизацию, которая щадит что угодно, кроме денежного счета. Скоро вообще ничего не останется, и единственный способ его спасти — сделать из этой чертовой Кассандры современный планетаполис Геологи снова прервали работу и стали недобро посматривать на незваных гостей. — Вообще-то ваше наследство — это ее честно нажитое имущество, — саркастически напомнила Полина, — и она имеет право распоряжаться им как угодно. Я, может, тоже в детстве мечтала о собственной планете с девственной природой. Мама до сих пор стопку моих рисунков с вымышленными животными хранит. — Из детства надо вырастать, а не впадать в него, — отрезал Виктор и жестко подытожил. — В общем, это семейное дело, которое вас абсолютно не касается, так что лучше держите рты на замке. — Или что? — с вызовом перебил его Тед, словно невзначай взмахнув кочергой.